Глава сороковая. «Гном в паутине». Через две минуты. Ветка глухо потрескивала под весом гнома. Любимые парадные кольсоны из малинового шелка спасли жизнь маэстро. Как хорошо, что ведьма не успела вцепиться в него. Толку, что дамочка выглядит тощей, два их коряга не удержит. Трорин осторожно повернул голову, стараясь не делать лишних движений. Такс. корни уходят вверх, значит, есть шанс выползти. Если наши уже победили, достаточно занять удобную позицию на дереве и позвать на помощь». Сгруппировавшись и ловко извернувшись, гном зацепился за верхний корень, подтянулся, ухватившись поудобнее. Теперь он не висел, подвешенный за подтяжки, а уверенно сидел на ветке». Оставалось понять, закончился ли бой. Звать на помощь в пылу сражения не стоит, можно привлечь внимание врагов. В тьме замигали сапфировые огоньки. Два, четыре, шесть! Присмотревшись, гном замер, забыв, как дышать. Безна. «Это не огни! Это чьи-то глаза!» Ему конец. «Он не успеет вылезти отсюда!» Рорин! сверху послышался крик карателя. «Я вижу твои светящиеся ритузы. Ты жив?» «Жив, только ненадолго», — горестно вздохнул маэстро, глядя на медленно приближающегося монстра, на половину прекрасную женщину, на половину паучиху. «Его уже не спасти». «Но умирать нужно с честью. Чудовище не увидит его страха», — подумал гном, — И перед тем, как мужественно потерять сознание, выкрикнул «Хаук! Отдай кошель моей жене и не забудь про свой долг!» Подземелье Тентары, Лесли «Вот это да!» – присвистнула льтаер, услышав вопль Трорина. «Если не секрет, сколько ты ему задолжал?» «Тысячу золотых!» — рассмеялся Хаук. «И еще три ему должна леди Тайтарелла». «Сандра!» — встрепенулась я. «Она здесь с вами?» «Я оставил ее и племянников гномов в соседней пещере», — пояснил каратель. С вас хи обещали забрать их и телепортировать на свои уровни». «Уже? Хотя за гномами пришлось погоняться!» По пещере хрустальным эхом разлился звонкий девичий голос. Обернувшись и увидев его обладательницу, я едва сдержала удивленный возглас. Хищное сколостое лицо, фарфоровая кожа, огромные сапфировые глаза и роскошные смоленные волосы, заплетенные в тугую косу, удивительно длинную и пышную. Она была украшена золотыми и жемчужными нитями, а кончик ее доставал до земли. Неизвестная леди оказалась редкой красавицей, но только наполовину. Верхнюю, если быть точным, потому как ноги девушки заменяла огромное паучья брюшка и восемь длинных тонких лап. Настоящая паучья леди. Мамочки! Цуасхи были легендой. Вечные стражницы паутины и первые создания триединой. «Никогда бы не подумала, что увижу одну из них вживую!» «Как невежливо!» Девушка поморщилась. «Долго собираетесь прожигать меня взглядом?» «Ой, простите!» Я смущенно отвернулась. «Прощаю! На первый раз!» С васхия неожиданно рассмеялась. «Кстати, героя в малиновых ритузах мы уже вытащили!» «Но при виде нас гном потерял сознание, Сестры телепортировали его в лазарет» позже заберете вместе с остальными. Хвала Триединой, до сих пор не верится, что мы остались живы и даже спасли пленных. Подвиг Трорина для всех стал неожиданностью, впрочем, как и его диверсия. Я не сомневалась, что ее надолго запомнит весь штаб, а рассказы об этом сражении войдут в лето пестентары. Хотя не отказалась бы услышать подробности». Интересно, как гном оказался в этой пещере, если Хаук оставил их в соседней. Благодарен за помощь, совершеннейшая!» Кайрос учтиво поклонился. Надеюсь, когда-нибудь я смогу вернуть вам долг. Сможете? перебил его Цвасхе. Прямо сейчас. Мы не Она переглянулись. Тревожные нотки в голосе паучьей леди не предвещали ничего хорошего. Сердце Тьмы нестабильно, продолжила стражница. — Сестры, охраняющие нижние ярусы, сообщают о странных магических завихрениях вокруг крупных корней. Одни мы с ними не справимся. Цвасхия перевела взгляд на нас с ректором. Но если мечтательницы согласятся помочь, шансы есть. Над пещерой прошелестел слаженный тоскливый вздох. Мы едва стояли на ногах и мечтали об отдыхе, но, похоже, у судьбы были другие планы. — Мне нужны подробности, — Элисандра шагнула вперед когда возникли магические завихрения. Это первый случай или уже были прецеденты? Магия сердца часто выходит из берегов, но такие мощные и необычные вспышки мы видим впервые, пояснила Цвасхия. Сестры связывают их с ритуалом. Если дело действительно в Аркане Темных, ситуация должна стабилизироваться и без нашего вмешательства. Ректор не собиралась бросаться в бой, не разобравшись во всем лично. Древние артефакты обладают мощной защитой и способностью к самовосстановлению. Стороннее воздействие может только навредить. В душе встрепенулась надежда, что нас оставят в покое и отпустят на поверхность хотя бы ненадолго. Мы слишком устали. Не представляю, как работать в таком состоянии. А позже все равно придется вернуться в лабиринт. Нужно разобраться со странной картой, за которой охотились айшагирцы. Да и проклятие Энгварда не снять без магии сердца. Сомневаюсь, что нам повезет, и оно просто исчезнет после смерти Алисии. Вихревых потоков становится все больше. Свасхе качнула головой, и ее многочисленные украшения мелодично зазвенели, разбивая тишину подземелий. «Похоже...» Паучья леди запнулась, словно прикидывая, стоит ли говорить нам правду, но все же продолжила. «Ритуалы высушивания корней разозлили сердце. Лориэль снова просыпается». «Лориэль?» — переспросила наставница. «Душа артефакта? факта», — нехотя ответила цвасхия. «Сердце живое. Оно способно мыслить, принимать решения, отбиваться от врагов». Прошептала, вспомнив, как корни сопротивлялись магии Алисии. Верно, кивнула стражница. Большинство действий артефакта осуществляет рефлекторно, но когда ему угрожает серьезная опасность, просыпается Ларель. И чем это грозит нам? Осторожно уточнила Биата. Огромными проблемами, честно ответила Цвасхия. Сердце вечно, и для него главное равновесие в Играэльсе. «Артефакт пойдет на все, чтобы не допустить второго раскола». «Кажется, я догадываюсь, в чем дело». В прошлый раз, когда ей угрожала опасность, Ларель обвалила половину тентары и замуровалась глубоко под землей. Цвасхе подтвердила мои опасения. «И как мы должны остановить ее?» – нахмурилась Алесандра. «Наша магия не способна усыпить настолько мощный артефакт. Это безумие!» «Я этого и не предлагала», — огрызнулась паучиха. Лариэль, успокоится, если мы очистим корни артефакта от магии темных. Проблема в том, что она слишком глубоко просочилась. Нам не справиться без вашей помощи». Предложение звучало логично, но от чего то мне оно сразу не понравилось. Я нутром чуяла подвох. «Нет, так дело не пойдет», — подбоченилась ректор. Похоже, речь свасхи насторожила не только меня. «Я не позволю втянуть моих учениц, не пойми во что. Или вы рассказываете все и сейчас, или разбираетесь с Лориэль самостоятельно». Паучья леди вскинулась, словно ретивая кобыла. Тонкие лапки с тихим свистом рассекли воздух, а по пещере вновь разлился тревожный перезвон многочисленных украшений. «Вы...» «Тайша, успокойся». С потолка спустилась еще одна цвасхия, еще более красивая и изящная, чем ее предшественница. Смоленные волосы девушки украшали жемчужные нити и бриллианты, а паучьи лапки были увенчаны многочисленными золотыми колечками, браслетами и цепочками. Кажется, я догадываюсь, как различать ранги стражниц. Чем больше украшений, тем высокопоставленнее леди. «Эльсанна!» Альтаир жизнерадостно улыбнулся гостье. Как я рад тебя видеть. Похоже, ловцы прекрасно ладили с паучихами, но даже они не знали обо всех нюансах, связанных с сердцем тьмы. Стражницы ревностно берегли свои секреты и не спешили раскрывать карты. Взаимно, усмехнулась Цвасхия. Но, увы, обстоятельства нашей встречи не располагают к долгой беседе. Ситуация критическая. Если не остановим Лориэль, от Тентары могут остаться руины. Это мы уже поняли, устало отозвался Хорхе. Вы хотите, чтобы Ирии пошли с вами, но не только они, перебила его Эльсанна. Ваша помощь тоже пригодится на нижних уровнях. С каждой секундой ситуация нравилась мне все меньше. Лореэль заблокировала паучьи тропы. «Наконец призналась Цвасхея: «Мы не можем спуститься к ней дорогой стражей. Придется пробиваться к распределительному уровню». «Только не это!» «Они знают о карте, которую мы нашли в библиотеке?» Я активировала телепатическую сеть и недоуменно посмотрела на наставников. «Да, мы отдали ее Цвасхем», — ответил мастер. «Только они могли быстро перевести руны и разгадать все загадки». «К тому же паучьи леди никогда бы не использовали находку в корыстных целях», – добавил Ингвард. «Их предназначение – охранять артефакт». Я немного успокоилась. В отличие от нас и темных, цвасхи могли в любой момент добраться к артефакту своими тропами. Карта для них всего лишь страховка и запасной вариант. Неудивительно, что наставники отдали ее законным хранителям». Жаль только, что мы так и не успели изготовить копию, ведущую из распределительного уровня в ловушку и подкинуть врагам. Лучше бы они передохли в туннелях, пытаясь пробраться к сердцу, чем повредили его корни ритуалом. Вы успели разгадать шифр? уточнила ректор. Почти, уклончиво ответила Эльсанна. Осталась последняя загадка, вам придется помочь и с ней. «Отлично! Как раз то, что необходимо после тяжелой битвы!» «Мне жаль, что втягиваю вас!» — вздохнула Цвасхия. «Но это единственный шанс телепортироваться к сердцу и очистить его корни от гнили айшагирцев!»